так что случись неполадки и будь кто то вдруг чем то недоволен он сразу узнает ведь правда же нн эн? эн не раз улыбнулась про себя в продолжении всей речи и отвечала от души желая войти в положение и девушки и молодого человека хотя что собственно могла она высказать кроме самых общих суждений она и сказала все что было уместно согласилась с тем что доктор ширили вправе отдохнуть. Заметила, что весьма бы недурно, если б нашелся деятельный, честный молодой человек, который мог бы взять на себя заботы о пастве и не преминул намекнуть, что этому молодому человеку не мешало бы быть женатым. Вот если бы, — отвечала весьма довольная своей собеседницей Генретта, — если бы леди рассов жила в Аперкроссе и была дружна с доктором Ширли.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 который избрала Генриетта для выражения своей благодарности и позабавила мысль, что все члены семейства Мазгроув при нынешнем обороте событий должны благоволить к другу ее, леди Рассел. Ответить она успела, однако, весьма бегло, лишь выразив надежду, что такая соседка еще может оказаться в Аперкроссе, ибо навстречу им шли Луиза и капитан Уэнтворд.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 Кое-кто успел переглянуться, и кое-кто повторил это имя, пока служитель еще не окончил свое, впрочем, весьма торопливое объяснение. «Господи!» — вскричал Мэри. «Да это же наш кузен! Это же наш мистер Эллиот! Ну, ей-богу, Чарльз Энн! Ну, неужели вы не понимаете? И в трауре все-все сходится! Удивительно! В той же гостинице, что и мы!»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 — А я что говорю? — Наследник сэра Уолтера Эллиота. Так и знал, что это непременно выяснится. Понятное дело, слуги тотчас похвастаются. Но подумай только, Энн, до чего удивительно. Ах, надо бы разглядеть его получ Какая жалость, что мы вовремя не узнали, кто он такой, и он не мог нам представиться. Как, по-твоему, можно узнать в нем черты Эллиотов? Я на него и не взглянула, а лошадь разглядывала.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 Весь труд поддерживать ленивую и скудную переписку с Элизабет выпал на долю N. Вскоре после завтрака явился капитан Харвилл с женой и капитаном Барвиком. Они договаривались напоследок погулять вместе по лайму. В Аперкросс возвращаться решили после полудня, а до той поры не расставаться с новыми друзьями и не сидеть в заперти.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 «Умерла!» — оголосила Мэри, вцепившись в своего мужа, который и без того был не в силах шелохнуться, а в следующую секунду Генриетта, услышав этот крик, тоже потеряла сознание и рухнула бы на ступень, если бы капитан Бенвик и Энн не подхватили ее. поможет мне кто-нибудь?» — были первые слова, вырвавшиеся у капитана Уэнтворта.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 Они подняли и надежно уложили Луизу, сделали все, как сказал Энн, но напрасно. И капитан Лэнтворд с горечью воскликнул «Господи!» «Что будет с ее отцом и матерью?» «Лекаря!» — сказал Энн. Это слово сразу его ободрило, и, проговорив «Да-да, скорее лекаря», он бросился прочь, но Энн остановила его. «Капитан Бенвик, может быть, лучше капитан Бенвик? Он ведь знает, где найти лекаря!» Все, кто способен был рассуждать, поняли преимущество ее предложения, и тотчас, все делалось тотчас, капитан Бенвик, оставя бедную Луизу на попечении брата, со всех ног помчался к городу. «Что касается дооставшихся...»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 напрягая все силы души, чтобы помочь Генриетте, старалась утишить остальных, утихомирить Мэри, успокоить Чарльза, ободрить капитана Уэнтуорта. Оба, казалось, ждали ее распоряжений. «Энн! Энн!» — восклицал Чарльз. «Что же делать? Что теперь делать?» Глаза капитана Уэнтуорта тоже были обращены к ней. «Может быть, ее лучше отнести в гостиницу?»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 Еще одно соображение, и все, казалось, устраивалось. Хотя даже и не мешало бы, пожалуй, заранее подготовить мистера и миссис Масгроуф некоторой задержкой, лошади мистера Масгроуфа могли превратить ожидание в долгую пытку. А потому капитан уэнторт предложил, а Чарльз согласился ехать на почтовых, а карету мистера Масгроуфа оставить здесь до утра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 Ожидал их возле кареты, запряженной четверкой, и ради удобства их поставленной в самом нижнем конце улицы. И явственные досады его при виде одной сестры вместо другой. То, как изменился он в лице, как недоумевал, как подавил невольные восклицания, выслушивая Чарльза, все это не могло не задеть Энн. Во всяком случае, она убедилась, что ценили ее только как умелую сиделку. Она, однако, старалась не терять спокойствие и судить справедливо. Нисколько не склонная соревноваться с Эммой в чувствах ее к Генри, она ради капитана Уэнтворта ухаживала бы за Луизой даже с особенным рвением. Ну, а он, она надеялась, не мог долго подозревать ее в том,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 Все вышло, однако, совершенно естественно. Он занят был Генриетты, то и дело к ней оборачивался, и если нарушал молчание, то лишь за тем, чтобы ее обнадежить и ободрить. Он оставался сдержан и спокоен. Казалось, всего важнее ему уберечь Генриетту от лишних волнений. Только когда она стала клясть злосчастную в недобрый час затеянную прогулку,